Глава 14. Выходите из машины и положите руки на капот. Вчера был ужасный день. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вчера Чарли досматривали на мосту. Окружили на мосту и досматривали там же. Весь мост гудел, весь мост изрыгал неприятные звуки. Тогда Чарли на секунду показалось, что все за него. Никто не любил копов, никто не упустил бы возможности обматерить их клаксоном. Все, кто ехал в сторону Нью-Джерси, попеременно взрывались клаксонами. Все стояли в пробке. Двое полицейских открыли чемодан. «Здесь пистолет, глушитель, обоймы, пара пиджаков и желтый комбинезон с надписью Джордана». «Ты зашел как доставщик еды, да, парень?» – спросил его другой коп. Чарли молчал. За что ты убил её? Тебе нравится убивать женщин? Чарли молчал. Никогда он не задумывался раньше, нравится ли ему убивать людей. Работа нравится, деньги хорошие, а нравится ли убивать? Он же не маньяк какой. В знал он одного маньяка, тому нравилось убивать людей. Он держал их в подвале своего дома и убивал. А когда люди заканчивались, находил новых. Он делал это бесплатно. Он делал это, потому что ему нравилось. Чарли же брал деньги за свою работу. Значит, ему нравились деньги. Молчишь? Полицейский всё ещё досматривал Чарли. Ещё один пистолет, тряс он стволом. Из него ты подстрелил полицейского. Чарли не проронил ни слова. Ничего. Пошёл в машину. Толкнул его полицейский. В участке тебя разговорят. Это был полный провал. Сегодня такого не повторится. Чарли открыл глаза, на тумбе лежал пистолет. Он опять никого не убил. То, что вчера вызывало жуткий страх, сегодня дало облегчение. Чарли протёр глаза, потолок смотрел на него жёлтыми разводами. Чарли смотрел на люстру, не желая вставать. Он не был уверен, что находился именно здесь. Он не был уверен, что это здесь существует. Он не был уверен, что он это он. Что-то случилось в день убийства Саманты Стюарт. Что-то случилось, и потому он не может выбраться. Он не будет никуда торопиться. Он не будет вставать сейчас, в этом нет никакой необходимости. Нет необходимости проверять, встала ли Саманта Стюарт. Нет необходимости смотреть, как она расчёсывает волосы. Он знал, как Он знал, в чём она будет стоять перед зеркалом в окне своего дома. Она будет в шёлковом халате, в том самом халате, который оголил её белую грудь, в том самом халате, который он поправил вчера перед тем, как выйти из дома. Он не будет сегодня прослушивать телефонный номер. Он уже знает, во сколько она позвонит в Джардана, он уже знает, во сколько приедет доставщик. Сегодня он сделает всё по-другому. Беккер посмотрел на часы. 8:00 утра. Это будет отличное утро, спокойное и неспешное. Он покончит с самантой и стёрт, но ночью не ляжет спать. Нет ничего трудного в том, чтобы не спать. Если он не уснёт до рассвета, значит и не проснётся в этом чёртовом доме. Он не примет таблетку в самолёте, он не будет закрывать глаза. Он встретит 27 августа широко открытыми глазами, а после пойдёт к психологу. Перед этим он слетает в Лас-Вегас с одним несговорчивым типом, отдаст его нужным людям и будет отдыхать. У него должно быть что-то с психикой. Неудивительно, когда работа нервная. У него очень нервная работа. Он и так всегда чрезвычайно сдержан. Он сдержан, когда убивает людей, сдержан, когда берёт крупные суммы. Ещё недавно, ещё 10 лет назад для Чарли это были немыслимые суммы, а сейчас он и не мыслил о меньшем. Он встал с тёплой кровати и спокойно пошёл в туалет. Он спокойно помочился, почистил зубы, а после вернулся на кухню. Поставил турку, приготовил кофе, дождался, пока пар в кружке перестал быть столь сильным. Он смаковал каждый глоток. Давно он не думал о деле. Когда пил кофе, давно он не чувствовал вкуса и запаха. Беккер отставил кружку и посмотрел на часы. Пар Он надел белоснежную рубашку, каждая пуговица попала в свою петлю, надел костюм, а желтый комбинезон взял с собой. Чарли ненавидел желтые вещи, какой-то запах желудочного сока исходил от такого цвета вещей. Он наденет его позже, в машине. Ресторан Джордана находился в десяти минутах езды. Это было небольшое кирпичное здание 70-х годов. Чарли Беккер встал неподалёку. Он ждал человека в такой же одежде, в таком же противно-жёлтом комбинезоне с запахом тошноты. Чарли видел того человека вчера из окна дома. Он запомнил его узкое лицо, он запомнил его, вот этого самого, кто сейчас хлопнул деревянной дверью Джардана, сел за руль небольшого жёлтого Пежо и вдарил по медленным тарахтящим газам. Беккер ехал за ним. И казалось бы, ничего необычного. Что может быть необычного в типичном утре у Скалицава Джардана? Каждое его утро типично. Каждое утро он садится в это маленькое тупорылое вечно смеющееся пижо и едет на свою вечно пахнущую работу, а потом к клиентам, а потом на работу, и так каждый день. Но сегодня у него будет другой день. Сегодня Чарли нарушит весь его распорядок. Чарли прибавил скорость и врезался ему в зад. Пежо остановился, остановился и Чарли. Из желтой двери вылез у сколицы Джордана и направился к Чарли. «Эй, ты куда прешь, придурок? Ты не видишь, куда прешь, кретин?» Сказал бы Джордана, если бы увидел такой же Пежо. Но Джордана увидел Мерседес С-класса, поэтому чуть не извинился сам. Сэр, постучал он в закрытое окно. Сэр, вы, кажется, врезались в меня. Да, Чарли опустил стекло. Да, кажется, я отвлёкся от дороги. Мне очень жаль, сказал Чарли. Садитесь, он указал на сиденье рядом. Я выпишу вам чек. У скалицы Джардана сел в шикарное авто, а через 5 минут уже лежал в нём. У скалицы лежал в багажнике шикарного авто, связанный по рукам и ногам и с носком вместо кляпа. Чарли ехал под глухое мычание. Почему они постоянно мычат? Мычат и стучат. Кому это нужно? Чарли поехал по пути Джердана, предварительно загнав его ротастый пижов в ближайшие кусты. Сегодня всё будет по-другому. Сегодня он убьёт Саманту Стюарт, доедет до аэропорта и никто не задержит его на мосту, сядет в самолёт, включит кино, почему бы не посмотреть кино в самолёте, и не будет спать. Он не будет спать до вечера. Он не будет спать по прилёте в Сиэтл. Он не будет спать в гостинице у моря. Он встретит рассвет с чистым разумом, включит радио и услышит: "Доброе утро, Сиэтл. Сегодня 27 августа". Он доберётся до 27 августа. Он непременно встретит его. Он стоял у дома Саманты Стюарт в жёлтом комбинезоне с пакетом Джардана в руках. Он слышал каблуки Саманты Стюарт, каждый их стук, ровно восемь шагов до звенящей дверной цепи, до защёлки замка, до открытия двери. Добрый день, ресторан Джардана, сказал он и вошёл. Скорее, доброе утро, улыбнулась Саманта. Как скажете, доброе утро, сказал Чарли и выстрелил ей в грудь. Он усадил её как и раньше за стол. Он и сам не понимал, почему придавал жертвам вид достойный и презентабельный. Он и сам не знал, почему не мог оставить их так, как и были они, с криво раскинутыми конечностями и неровно повёрнутой головой. Одно дело, если это последняя мразь, какой-нибудь наркодилер или контрабандист, так пусть он лежит, как лежал в луже грязи между серых улиц в какой-нибудь из подворотен. Но когда он пришёл в красивый дом, когда ему открыла красивая женщина, не должно оставлять ее в таком непотребном виде на полу с некрасиво раздвинутыми ногами и волосами, раскинутыми по кафелю. Он усадил ее, как и раньше, за стол, пригладил спутанные волосы, поправил халат и пошел к выходу. Чарли повернул замок и захлопнул дверь. «Теперь не будет лишних свидетелей», — думал Чарли. «Никаких свидетелей по пути в аэропорт». «Никаких свидетелей», — услышал он мычание Джордана. Мост Вашингтона был дружелюбнее, чем вчера. Мост Вашингтона не взрывался клаксонами. Он встретил Чарли и проводил до Нью-Джерси. До Сиэтла было семь часов, два в зале ожидания, пять в самолете. В машине так и остался Джордана, машина стояла на платной парковке, но Чарли был милостив, не оплатив. Скоро к машине подойдут полицейские, скоро они услышат Джордана». Чарли Беккер сидел в зале ожидания, смотрел на стрелки наручных часов. Они шли, как и всегда идут, как и положено было идти стрелкам на часах, только вперёд, только вперёд. Всё оружие он скинул в реку возле красного маяка, поэтому и ждал с ручной кладью, поэтому и прошёл спокойно через зелёный коридор к автобусу, к трапу в самолёт. В самолёте Чарли запихнул чемодан на верхнюю полку и откинулся в кресле. Только не спать, сказал себе Чарли, только бы долететь до Сиэтла. Пилот набирал разбег, увеличивал угол взлёта, наводя штурвал на себя, но со железной махины потянулся к небу, сложились шасси и выпускные фары, самолёт набрал высоту. Яркий свет ослепил Чарли. Они влетели в чёртово облако. Беккер зажмурил глаза.